Андрес. Вторник, 6 марта 2012 года. Если бы время было зримым, в этот день ровно в 13:22 появилась бы жирная красная черта. Моя жизнь делится на до и после. Возможно, начало случившегося было положено намного раньше, но как бы я ни крутил, как бы ни анализировал все совпадения, мне непонятно, почему это произошло именно со мной. Почему я оказался там именно в тот момент? Вероятность была ничтожно мала. Я взвесил все если и если бы не, и всё равно не нашёл объяснения. Поэтому я попытался перестать думать о случившемся, но забыл, как мыслил раньше. Сейчас мне кажется, что я вообще тогда не думал. Моя жизнь текла как по маслу день за днём, всё по плану: отвезти детей в школу, потом работа, покупки, готовка, футбол у Уильяма, гандбол у Майи, по выходным матчи гостей в субботу вечером. Обычные дни обычной недели. Их явное однообразие мы разбавляли горнолыжными поездками в Альпы, отпуском в Азии, обустройством новой ванной и кухни в нашем красивом особняке в стиле северный модерн. Бывало и изредка повеет скукой, промелькнёт тоска по чему-то грандиозному. Правда, я никогда не задумывался, что это может быть просто нечто, способное нарушить привычный порядок и вытащить меня из рутины. Сейчас я хочу одного вернуться в неё. Первую неделю после случившегося я держался относительно хорошо, продолжал жить как раньше, чётко придерживаясь заведённого порядка. Этот порядок и сейчас существует вокруг меня. Я слышу, как моя семья завтракает отожом ниже, и хочу, чтобы как прежде всё держалось на мне. Я знаю, что оса надрывается, ей меня не хватает. Мы слаженная команда. И быт наших насыщенных будней надо поддерживать в четыре руки. С тех пор, как я перестал спать, я больше не могу в нём участвовать. Что ли, скребут по деревянному полу на кухне. Семья скоро уедет. Я слышу, как Осса поднимается по лестнице торопливыми шагами. Переворачиваюсь на бок и закрываю глаза. В следующее мгновение дверь в спальню осторожно отворяется, жена присаживается на край кровати, и я чувствую, как её рука касается моей волба. Спи. Проходит несколько секунд, прежде чем я делаю вид, что просыпаюсь. Ты кажется не такой горячий сегодня. Горло ещё болит? Поворачиваясь, я сглатываю и корчу подходящую гримасу, потом отвечаю: "Да. Тогда я позвоню в поликлинику. Ты болеешь уже неделю, может быть, нужны антибиотики". "Нет. Давай подождём ещё пару дней. Вроде с горлом полегче сегодня. Просто трудно понять, когда только что проснулся". Она бросает взгляд на айфон, который держит в руке, кричит Виллиуму, чтобы тот взял с собой форму для тренировки и встаёт. Спешка сквозит в каждом её слове и движении. Шторы поднять? Нет, я ещё чуть-чуть посплю. Как думаешь, сможешь отвезти мальчиков на футбол к 5? Сегодня наша очередь. Не уверен. Она скрывает вздох разочарования, но я чувствую его. Я спрашиваю родителей Лукаса На ужин придётся заказать еду на вынос, потому что за продуктами я тоже не успею. Куплю только что-нибудь вкусненькое в честь пятницы по дороге домой. У нас срок сдачи по рекламной кампании, а клиенту не нравится дизайн. Не знаю, сколько продлится встреча. Ладно. Она опять смотрит на часы, направляясь к двери, гладит меня по ноге, накрытое одеялом. Я позвоню тебе днём. Поправляйся. Целую. Спустя несколько минут хлопает входная дверь и слышно, как заводится Ауди. Я различаю на слух звуки моторов наших автомобилей. Гравий скрипит под колёсами, когда машина выезжает одним ходом с ворот, и звук мотора постепенно затихает. В доме тихо. Я лежу и гляжу в потолок, подложив руки под голову. Ещё один ненормальный день. Я уже неделю провожу время в постели. В нормальный день я сел бы за руль той самой машины, которая везёт сейчас детей в школу, припарковался бы у станции Сальчо Дувнес. И сел на электричку до Слюсыно, а потом на метро доехал бы до Родманс-Гаттон. В половине 9 я зашёл бы в офис, где помимо меня рабочие места снимают ещё 7 архитекторов, заварил бы кофе и перекинувшись парой слов с коллегами, принялся за работу, не разбрасываясь драгоценным временем. Его часто не хватает. Графики детей держат нас в тисках, а мы с Оссой по возможности делим всё поровну. Делили Моя жена — высокооплачиваемый руководитель проектов в рекламном бюро. Она обычно работает больше, чем я. До рождения Майи вся наша жизнь крутилась вокруг карьеры. Мы работали допоздна и ужинали чаще в ресторанах, чем дома. Меня считали успешным представителем нового поколения архитекторов. Я получил несколько премий и работал со многими престижными проектами. Внезапно оказалось, что я уже состоявшийся архитектор. Годы шли своей чередой, а мы все работали. Заказы менялись, но время текло безкураживо однообразно. Нам было немного за 30, когда пришло ощущение, что чего-то не хватает. В разговорах всё чаще стала возникать тема перемен. Я помню смутное стремление к чему-то большему, к трудностям, которые дадут возможность развиваться по-новому. Такие же настроения наблюдались у наших друзей одного с нами возраста. Возможно, в клетках отозвался древний инстинкт, объяснивший, что пришла пора размножаться. Да, наверное, так оно и было, потому что год спустя у каждой пары, что сидели за столом на наших вечеринках, которые мы раньше так тщательно готовили, родилось по младенцу. Отпуск по уходу за детьми мы с Оссой поделили. Когда подошёл децедадовский возраст, я решил уйти из архитектурного бюро и стал работать самостоятельно. Так было проще. Я сам распоряжался своим временем, и когда дети болели, мог работать из дома. Оссой отсутствовать на рабочем месте сложнее. Надо мной стоят только заказчики, которые нуждаются в моих услугах, а мне необходимо, чтобы они хорошо платили. До недавнего времени востребованность была важным фактором моей жизни. Полагаю, я ощущал свою значимость. Теперь же, когда я думаю об отчаянно требующем внимания проекте отеля в моём компьютере, я ощущаю только тяжесть в груди. Чертежи уже почти готовы, но когда я смотрю на них, кажется, будто их сделал кто-то другой. Я уже не вижу концепции. Её не различить за всеми этими странными штрихами и расчётами. Выдуманный грипп, моё убежище. Я знаю, что мне надо взять себя в руки. Мобильный разрывается от сообщений, да и ОС в скором времени заставит меня пойти к врачу. Стою и подхожу к окну, что уже достижение. Прислоняюсь лбом к холодному стеклу. Земля в саду отдыхает под паром. Снег стал почти полностью. Снегокат застрял на газоне. Ветер собрал прошлогодние листья в тёмные кучки, напоминающие нарывы на плоской лужайке. Забытый футбольный мяч возвышается из единственного сугроба, оставшегося в тени гаража. Надо бы взгрести листья на выходных, подстричь кусты и сжечь лишние прути, заняться чем-нибудь совсем обычным. Но только я безумно устал. Сегодня ночью я проспал всего час или два, ни разу не повернулся спиной к двери. лежал, не отрывая глаз от циферблата будильника, а каждый раз, погружаясь в дремоту, вздрагивал и просыпался. И я не смею заснуть, потому что вижу их во сне. Глаза